«Глава восемнадцатая. Только шанс, не гарантия», — с разочарованным видом спросил я. «Но что это за защита такая, что может сработать, а может и нет?» «И томец живой. А значит, у него есть эмоции и настроение?» — пожал плечами старик. «Если его все устраивает, то он работает безупречно. Но он же может быть чем-то и расстроен». Но детальнее вы сможете ознакомиться со всеми этими моментами той книги мастеров древности, что я продал вместе с ним. А как так вышло, что только ты знаешь об этом вулканическом элементале? Я, конечно, не грандмак, но достаточно неплохо разбираюсь в элементалях. Эта книга досталась мне в наследство от моего отца. Книга, по сути, погубила его. Она попала к нему в сорок лет и он угробил все состояние семьи на то, чтобы поймать такого элементаля. Хотя у него был большой талант артефактора, и он мог добиться многого в своей жизни, но так и не справился с этой задачей. А у меня, когда он умер, не оказалось ни талантов, ни растраченных им денег, только эта книга, которую я мог продать тысяч за пять золотых монет или все же попытаться поймать этого чертова элементаля, и, продав его, вернуть утраченное отцом состояние. Тридцать лет жизни я угробил на то, чтобы все же поймать эту тварь. Упорство старика вызвало у меня уважение. Ну да, если у него маленький резерв, то работа эти тридцать лет он мог вести только достаточно скромный образ жизни. Примерно как мой отец. А он сделал ставку на то, что все же добьется того, чего не смог достичь его отец, и тогда сможет зажить в роскоши. И уж, по крайней мере, эти десятилетия его жизни нельзя было назвать скучными. Когда ты упорно работаешь над чем-то невероятно сложным, скучать тебе точно не приходится. Да мы же с ним фактически родственные души. Только он ловил элементали десятилетиями. А я думаю каждый день над тем, чтобы человечество смогло выжить, сразившись с высшими демонами, когда придет время для этого. Но, конечно, это только в том случае, если старик не мошенник. Я потратил уже достаточно времени для того, чтобы получить хоть какое-то доказательство, что у этого человека действительно есть тот товар, о котором он говорит. «Давай так», — сказал я, — «если хочешь, чтобы мы обсуждали эту тему дальше, то продемонстрируй наконец мне этого элементаля". Старик кивнул и, воровато оглянувшись, раскрыл сумку, затем вытащил из нее что-то вроде слитка золота, стараясь сдержать его так, чтобы Джоан не видела. Ласково прикоснулся к слитку, и тот внезапно обратился во что-то вроде крохотного синего дракончика, лежащего кверху брюхом, причем пушистого, шерсти на нем было не меньше, чем на котенке. Старик почесал его брюшко, и Элементаль смешно замахал когтистыми лапками. Богти у него были огненными, но пальцев старика не прожигали. Иллюзия, что ли? «И вот эта кроха способна перехватить мощное заклинание?» — не поверил я. — Ну так он побольше размером, чем многие из артефактов работы древних, которые способны не на такого рода чудеса, — пожал плечами старик. — Тем более он живой и любит покушать. Как я уже говорил, мана — одной из самых любимых его лакомств. — Даже так, — пробормотал я, словно колеблюсь, — но на самом деле я уже решил, что элементали надо брать. Такое нежное, симпатичное, мохнатое существо. То, что надо, чтобы заставить жену забыть про ее намерение однажды приобрести Маркона. «Дешевле сто тысяч не отдам», — сразу предупредил старик, видимо, прочитав мои мысли по лицу. «Зараза такая, опытный!» «А книга где?» — спросил я. Обратив тычком пальца зверюшку снова в слиток металла, старик убрал элементаря в малое отделение сумки, после чего из большого потянул с усилием книгу в черном кожаном переплете. «Вот, ознакомьтесь!» Книгу я пролистал сначала бегло и даже понюхал, не подделка. Сколько я таких уже держал в руках? Окончательно убедил меня найденный кусок текста на языке высших демонов. В нем говорилось о дурных наклонностях вулканических элементалий и способах их сдерживания. «Любопытно. Не самый простой в использовании питомец, это точно. Тигры на поводке держать и то будет проще, если не соблюдать определенные правила. С другой стороны, Маркона тоже с изъяном, о котором никто, кроме меня, среди людей не знает, вообще порабощает своего владельца. На этом фоне вулканический элементаль с его своими тараканами в голове — милое создание. Нет, это точно не фальшивка». В теории, конечно, можно взять старую книгу древних, специальными эликсирами удалить весь текст и написать туда что угодно. Но сочинить нужный текст про предмет продажи на языке высших демонов сейчас, я так полагаю, способны только они я сам. Мошенническими сделками высшие демоны точно не занимались, для них это было слишком мелко, так что книга точно подлинная. Хорошо, пойдем в банк и совершим сделку. старик. Расцвел. Я знал, что могу с ним поторговаться. Слишком долго ему в его возрасте ждать следующего аукциона, чтобы попытаться вот так зацепить еще одного денежного покупателя. Но как-то жалко его стало. Видно, что жизнь его потрепала. Не знаю даже, правдива ли его история о семейной драме, но он принес мне редкости, о которой я не знал. А такие вещи дешево стоить не могут по определению. Ну и, кроме того, он подкинул мне решение серьезной проблемы с женой. А это еще ценнее. Сейчас Джоан просто дуется на меня из-за запрета на покупку Маркона. Но она королевская племянница и не привыкла себе ни в чем отказывать. Так что со временем этот запрет мог бы стать серьезной проблемой в наших отношениях. Опять же, кто его знает, как на ее характере скажется со временем источник с пятью червячками. Хотя пока что ее психологические практики этот вопрос очень хорошо закрывает. А тут я решу проблему, подарив ей этого питомца. И все, вопрос закрыт. Питомцы-марконы есть много у кого, а вот такой ой, уникален. Этого хватит для удовлетворения амбиций не то что королевской племянницы, а и целой королевы. Если прознают про вулканического элементаля, и королева обзавидуются. Пошагали все вместе к ближайшему банку. Жуан явно было любопытно, что происходит, но она не спрашивала, понимая, что раз я сразу не рассказал, то так надо. Совершили сделку со стариком, и он, получив деньги на свой аккредитив, поспешно раскланился. Я заставил его, когда он достал золотой слиток, снова обратить его в элементали, чтобы точно знать, что покупаю. А то мало ли подсунет просто золотой слиток, а сам уйдет с элементалем в сумке. Дар вот столица Баугами. Совершив сделку, старик поспешно покинул покупателей. Не то чтобы он боялся, что у него отберут деньги, получив желаемое. В Честности такого рода покупателей сомнений не было. Под защитой двух грандмагов мошенники не ходят. Такое сопровождение могут себе позволить только самые богатые и знатные люди для которых привычно платить огромные деньги за то, что им понравилось, без больших колебаний. Но дело в том, что проданный товар был не так прост, как он его отрекламировал. Питомец был очень проблемный. Не факт, что получившая его девушка обрадуется ему. Так что Дарвуду стоило срочно переехать подальше, чтобы его точно не нашли. «Королевство сорока островов, скорее всего, ему идеально подойдет». Оно достаточно нищее, чтобы его сто тысяч превратились там в эквивалент трехсот тысяч по стоимости жизни в большинстве других королевств. На эти деньги он проживет в неприличной роскоши до самой своей смерти. Ну и самое главное, там его тяжело будет найти. Кто ж поверит, что человек с таким состоянием добровольно сунется в такую дыру. Эйсон, столица Баугамия. «Так что ты купил-то у старика?» Наконец не выдержал Джоан, едва мы вышли из банка. Элементаль перекочевал в мою сумку, книгу я закинул в пространственное хранилище. «Так, кое-что, что хочу дополнительно изучить, прежде чем рассказать остальным», — сказал я. Джоан сначала нахмурилась, явно решив обидеться, потом сообразила, что, возможно, я не хочу обсуждать этот вопрос при грандмагах, и морщинки на лбу разгладились. Покосившись на Сиднеша с Юраком, она спросила, «Ну что, забираем големов и домой?» «Все верно, тут нас больше ничего не держит», — подтвердил я. Мы пришли к мастеру, и Джоан скомандовала купленным големом подниматься и идти к ней. Выглядели они, когда пришли в движение, очень феерично. Словно две каменные статуи работы архитектора-примитивиста решили нас сопроводить. Вернувшись домой, первым делом разместили големов на тех позициях, что выбрали еще при покупке. Смотрелись они очень неплохо, надо признать. Получились своеобразные големные ворота между Академией Дерзких и Поместьем Дерзких. Ну и заодно они навсегда решат проблему любопытства студентов, по поводу того, что происходит в нашем поместье. При любой идее каким-то образом тайно забраться на нашу территорию, студент мгновенно вспомнит о двух громадных големах, с которыми придется столкнуться при первом же появлении на нашей территории. Даже если вдруг какой сбой барьера произойдет, они теперь к нам точно не полезут. Единственное, что нужно будет раз в месяц-два проводить всякие учения с големами у них на глазах. К примеру, пусть они расстреливают мишени своими валунами. Когда покупаешь Големов, нельзя ожидать, что обойдется без демонстрации того, на что они способны. Мне-то это было не нужно, я за ту дуэль насмотрелся на стрельбу Големов на пару лет вперед. Но остальные члены клана с големами не сталкивались и тут же обратились к Джоан с просьбами показать, на что они способны. Големы, по приказу Джоан, устроили стрельбы и едва установили мишени. Да, они были мощнее того голема, что мне пришлось усмирять ледяным артефактом, чтобы закончить дуэль уверенной победой. И снарядов могли выпускать на четыре больше, и были они крупнее, и летели с большей скоростью. Так, насколько хорошо они подчиняются Джоан, мы проверили. Теперь нужно было убедиться, что и мне они подчинятся из-за привязанного артефакта, добытого на той дуэли. Я подмигнул Джоан, и она перестала отдавать команды големам. Командовать начал я. Ну что же, артефакт прекрасно действовал. Никто никаких изменений не заметил. Големы послушно шагали в нужную сторону и швыряли волны по мишеням. Едва мы вернулись в свои покои, отделавшись от грандмагов, магов Джоан тут же непоседливо насела на меня. — Эйсон, так что ты там купил-то? «Соврать и приберечь дорогой, очень дорогой подарок до дня ее рождения. Мысль, которая в такой ситуации посетит любого мужчину, и я не исключение». Но решил все же, что не стоит. Что-то там старик говорил о защите против даже очень мощного заклинания, пусть и не гарантированной, а в нашей ситуации. «Когда врагов полно, никакая дополнительная защита лишней не будет». «Да вот, подарочек тебе прикупил», — сказал я и полез в сумку. Глаза Джоан расширились в ожидании. Она прекрасно понимала, что раз мы пошли рассчитываться в банк, то сумма покупки была не немаленькой. Речь не о тысячах, а о десятках тысяч золотых монет. Что ж там за сокровище такое ей достанется? Я достал элементаля в форме золотого слитка и положил ей на протянутую ладонь. «Слиток? Золотой?» — Солидный, конечно. Ну, к чему он мне? — явственно расстроилась Джоан. — А это только одна из форм твоего подарка. — улыбнулся я. Я коснулся пальцем слитка в точности, как это делал старик, но ничего не произошло. — Так. Нет, не мог он мне все же подсунуть простой золотой слиток. Он обращался в элементале в банке, когда я уже держал его на ладони, и потом уже из руки я его не выпускал. Снова тыкнул пальцем. Слиток как слиток. Вздохнул. Сейчас будем читать инструкцию. К золотому слитку? Во что он хоть должен превратиться, если я правильно понимаю, зачем ты в него пальцем тычешь? Витомец. Редчайший в мире. Такой будет только у тебя. Так, медленно сказала Джоанн, сверкнув глазами. И что ж мы медлим? Где инструкция? Книгу в итоге, как и можно было догадаться, мы читали вместе. Ну, что сказать. Не было бы того фрагмента на языке высших демонов, то связываться с питомцем точно бы не стоило, тем более отдав за него такую сумму денег. Хоть и разумно, он очень плохо поддавался дрессировке. Старику повезло вообще, что он дважды по его приказу обратился в свою форму у меня на глазах. Но я нашел еще два фрагмента на языке высших демонов, и они многое меняли. Из почти невозможного для постоянного общения питомца Он превращался во вполне контролируемого, с прибабахами, конечно, как без них, но вполне терпимыми. И более того, вероятность, что он защитит хозяина от одной магической атаки, поглотив ману, становилась стопроцентной. «Значит так», — начал я озвучивать для Джоан то, что перевел с демонического языка, — «строгие правила». «Первое. Нельзя обращаться к питомцу с просьбой о трансформации больше пяти раз в день. На шестой раз он разозлится, на седьмой звереет. Это не игрушка, а живое разумное создание. Он не готов слишком много плясать на потех у хозяина». Джан кивнула, не отрываясь от книги, а потом радостно взвизгнула, вычитав что-то в ней. «Что такое?» — спросил я ее. Тут написано, что он может превращаться в самые разнообразные украшения из металлов и драгоценных камней. Нет, ты представляешь, сколько мы денег сэкономим? Я же теперь могу ходить на любой королевский бал с огромным колье на полкилограмма, и оно каждый раз будет разным. Да эти дуры там обзавидуются насмерть. Я вздохнул. Первое правило запомнила? — Конечно, не более пяти трансформаций в день, иначе грибот дракониша, и сама буду виновата. — Это ты ему уже и кличку придумала, — поразился я. — А ты что, не видел рисунки в книге? — удивилась она. — Точь-точь маленький симпатичный дракончик. Как его вообще иначе можно было бы назвать? — Драк, драконис, дракон, в конце концов, — предложил я. — Ну так полкилограмма — это его естественный вес? — пожала плечами жена. — Какой дракон? Какой драконец? Он маленький, симпатичный малыш, и навсегда таким миленьким и останется. Ну, ладно, твой питомец, твоя и кличка, — пожал я плечами. Второе правило готово выслушать? Конечно, — ответила Джон, не отрываясь от книги. Кормить его нужно регулярно, собственной маной хозяина. Для этого установить связь своего источника с его источником, войдя в транс и дать ему разрешение пользоваться им определенное количество раз в сутки. Рекомендуется следующий режим кормления — в начале ночи и под утро. Попытки подкормиться вне графика строго пресекать, иначе он разбалуется и начнет воровать твою ману в любое время, хоть во время битвы, когда это тебе точно не надо. Это понятно? «Легкота!» — Махнул рукой Джон, переворачивая очередную страницу. Делала она это одной рукой, а другую держала постоянно на золотом слитке. Вычитала, что необходимо дать ему к себе привыкнуть, чтобы питомец принимал свою обычную форму. Третье правило. Быть терпимым к шалостям питомца. Он хоть и разумен, но сознание у него находится на уровне человеческого ребенка шести лет. Но если он переходит ту границу, которую вы готовы терпеть, то следующий прием маны — ограничить его в ней. Однако полностью отбирать нельзя, иначе он совсем обидится, и отношения могут перейти в негативные надолго. — Ага, — сказала Джоан, четвертая. — Впрочем, я лучше выпишу тебе их на отдельную бумажку, чтобы ты их строго соблюдала и не забывала, как правильно с ним обращаться. — Ага, — снова ответила Джоан. Хотел еще сам придумать дополнительное правило, якобы, что нельзя заводить любого второго питомца, чтобы Джоан уж точно не могла, если ей снова захочется, поднимать вопрос о собственном Марконе. Но нельзя. Я же уже обещал обучить ее демоническому языку. Перечитает она однажды эти фрагменты на демоническом, ничего не найдет про это правило, и будет у меня грандиозный скандал. Выписал все шесть правил, положил их ей на стол. В этих отрывках на демоническом языке вообще было много всего интересного. Это я только правила пока прочитал. А там еще много чего со ссылками на другие главы книги было понаписано. Чтобы все сообразить, там надо читать и перечитывать. Ясности излагаемых мыслей древние мудрецы, несмотря на огромное магическое могущество, обычно не отличались. Наоборот. Любили подпустить туману, чтобы ты был вынужден напрягать свой мозг изо всех сил, чтобы продраться сквозь те словесные дебри, что они городили. Понял, что жена полностью поглощена установлением контакта с питомцем и решил заняться своими делами. Еще не всю сигнализацию и не все ловушки, что удалось позаимствовать у клана раскат грома, я установил в нашем подвале». Беспокоило меня все-таки то вторжение грандмага несколько дней назад. С чего он тогда к нам приперся? Кто он? Почему снова не появляется? Не то чтобы я очень хотел, чтобы он снова появился. Грандмаг есть грандмаг. Это очень опасный противник. Так что слишком много ловушек и сигнализации в нашем подземелье в принципе быть не может. Сколько я их там не установлю, а все равно буду считать, что их слишком мало, учитывая, что снова может появиться грандмаг.